не своих избранников, а халдеев. Каким образом грешный и заслуживающий наказание народ становится в глазах Бога более праведным, чем его избранный народ? Как могло случиться, что халдеев, которые несут зло и несправедливость, грех и безбожие, Яхве выбирает в качестве своего карающего меча? И вообще, почему Бог терпит власть злодеев над праведной иудеей? Ты, Яхве только для суда попустил его, Скала моя для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно Глядеть на злодеяние, И смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев И безмолвствуешь, Когда нечестивец поглощает того, Кто праведнее его? Аввакум, глава первая, стих двенадцатый. Абакум считает, что чужие народы, халдеи, которые становятся орудиями Яхвы, не смогут уйти от его суда, хотя бы потому, что выполнили намерение Бога с такой жестокостью, которую Яхвы от них не ожидал. Пусть народ утешится верой в то, что чужие народы получат свое наказание, пусть позднее, но оно наступит, а Иудея с помощью Яхвы восторжествует. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Аввакум, глава 3, стих 13. Многие толкователи Библии считают, что Аввакум, как и Наум, был лже-пророком, который вместо того, чтобы пророчествовать о грядущей опасности, проповедует близкую гибель Вавилона, поскольку справедливость Бога не согласуется с властью злодеев, халдеев над праведной иудеей. Вполне возможно, что заключительную молитву книги пророка Аввакума использовали в литургических целях. Нельзя исключить литургический характер и всей книги. Не исключено, что сам Аввакум составил ее для храмовых служб. Книга пророка Авдея Книга, приписываемая пророку Авдию, самая короткая в Ветхом Завете. Она состоит из одной главы, 21 стиха, в которой излагается пророчество о падении Едома и возвышении Израиля. О личности Авдии ничего не известно. Время его деятельности тоже не установлено. Появление книги вызвано тем обстоятельством, что родственные древним евреям едомитяне Заключили союз с врагами и жестоко обошлись с сынами Израиля. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». Авди. стих 10. «Когда и с каким врагом связали себя едомитяне, установить с достоверностью невозможно». Вероятно, пророк создал свой труд после разорения Иерусалима 587 год до эры и высказал в нем угрозы едомитинам, которые помогали вавилонянам захватить город и вместе с ними грабили его. «В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них». Авди, стих 11. В день Яхве ядомити не должны будут поплатиться за свои грехи, а Израиль взойдет на гору Сион, и Яхве станет владычествовать над ним. В книге высказывается мысль об отмщении врагам и о том, что грядущее счастливое будущее ожидает лишь избранный народ. Тем самым идеи книги пророка Авдия отличаются от универсальных взглядов второго Исаии и служит почвой для рождения нового мышления евреев после возвращения их из плена. Книга пророка Аггея. Пророк Аггей первый из ряда пророков, деятельность которых приходится на время после возвращения евреев из вавилонского плена в 538 году до нашей эры. О личности самого Аггея практически ничего не известно. Многие исследователи считают, что он не был в плену, а оставался в Иудее, что он знал храм Соломона и во время разорения его был в Иерусалиме. Книга о содержит четыре проповеди, относящиеся, судя по их содержанию, к 520 году